Соловей, соловей, пташечка. Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии, он всегда желает найти для себя оправдание. А мне оправдываться даже не хочется. Лучше я расскажу всё как было, а вы уж сами, пожалуйста, рассудите, прав я или виноват. Самсонов словно предвидел, что меня ждёт. И хорошо, что я внял его совету, переодевшись в солдатскую гимнастерку. От офицера у меня остались лишь наручные часы «Компас» и бельгийский «Браунинг», а в кармане штанов, мешая бегать, болтался тяжеленный револьвер марки «Диктатор». Я был пленен пятого сентября, когда нашей армии уже не стало. Остатки ее разбрелись по лесам, пробиваясь к русской границе. Кажется, я перехитрил сам себя. Меня подвела теория желтого листа в осеннем лесу. Когда все окруженцы, кто как мог, прорывались на юг, черт меня дернул подумать, что я буду умнее других, если стану двигаться на север, где я рассчитывал встретить передовые разъезды армии Ренненкамфа. Благополучно минуя вражеские патрули между озером Спирдинг и городом Йоганнесбургом, я выбрался в знакомые места, памятные мне по службе на границе, и решил выйти сразу на Граево. Вот тут я и попался, почти на пороге своего дома. На рассвете, когда я отдыхал в лесу, меня разбудил лай собак, громкий смех женщин и мужские голоса. Между редких стволов сосен я разглядел солдат местного ландвера. Каждый из них вёл под ручку свою деревенскую пассию. Очевидно, немцы возвращались после вечеринки. Я быстро рванулся в сторону, но собаки уже кинулись ко мне. Привлечённый их неистовым лаем, бежали на меня и солдаты, на ходу срывая с плеч карабины. Отбиваясь от собак, я лихорадочно соображал, как быть. Отстреливаться бесполезно, ибо на каждый мой выстрел немцы ответят пачками выстрелов, и потому я разбросал по кустам свой Браунинг и диктатор, избавился от офицерского свистка и часов с компасом. Удары прикладов тут же свалили меня на землю. Сразу набежали и молодухи, оплевывая меня, словно падаль, а одна из них, встав надо мною и растопырив ноги, вызвала безумное веселье солдат, когда решила на меня мочиться. Ну, я, конечно, поднялся и сразу заговорил по-немецки. — Перестаньте! Я ведь ваш военнопленный! — О, разом восхитились прусаки! Ты, приятель, наверное, из офицеров, если знаешь наш язык. Я русский был мой ответ, но я уроженец Саратова, где полно немцев и даже вывески магазинов на русском и немецком языках. А сам я служил приказчиком у бокалейщика Шейдемана. Вот почему и владею немецкой речью, как и своей. Тогда Бабью успокоилась, отойдя подальше, а ландверовцы дружелюбно хлопали меня по спине и даже угостили русской папиросой марки «Элегант». Так просто и почти обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, сочтёт, что я поступил не слишком героически, а вот он, окажись на моём месте, принял бы неравный бой. Возможно. Но судить о моём поведении читатель может лишь в том случае, если он сам оказался бы в подобной ситуации. Докурив папиросу, я сказал старшему из немцев: Ну, веди меня. Тебе сегодня здорово повезло. Что бы там ни говорили, о плен есть плен, и он всегда ставит человека в постыдное, унизительное положение. Моё счастье, что я был пленён солдатом и таким образом не замарал офицерской чести. Покорившись судьбе, Я давал себе точный отчет в том, что мне, как начальнику разведотдела при штабе армии Самсонова, никак нельзя раскрывать себя. А потому я сразу решил слиться с толпой рядовых, заранее отрешившись от всех привилегий, положенных военнопленному офицеру. Всех нас, отмеченных злобным роком, немцы собрали на окраине Аленштейна. Близ товарной станции был устроен загон, как для скота». опутанный колючей проволокой, без всякого укрытия над головой. Я вёл себя крайне осторожно, боясь нарваться на кого-либо из тех, кто знал меня раньше, бравым подполковником, козыряя мне ещё за 10 шагов издалека. Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр кавалерии Епимах Годючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам. — Ты, кажись, судя по морде, из телегентов будешь, — сказал он. — Коли образованы, так соображай, как бежать-то? — Из Пруссии не удастся, — отвечал я. — Давай побережем нервы, пока не привезут в Германию. Там и подумаем. — Епимах гадючий, мужик здравый, уже был у меня на примете. Он умел объясняться на немецком языке, ибо до призыва в кавалерию батрачил на хуторах у наших немецких колонистов. — Ребятишек у меня двое, — часто горевал он. — Кто приголубит их, сиротиночек? А жена такая гулёна красивая, уж такая стерва ладная, без меня в конец испакостится. Бежим, друг, коли ты в верситеткететах разных учился. — Без меня в конец испакостится. Терпе, Епимах, успокаивал я его. Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязной баландой из картофельных очистков. Немцы щедро высыпали перед нами целые бугры турнепса, которым подчивали своих тучных свиней. Мы ели. Перевозить нас в Германию не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали в повалку под открытым небом, Днём нас палило солнце, поливали дожди, а по ночам, испытывая холод, пленные сползались как черви в неряшливые клубки, начинались стоны, бормотание, плачи, выкрики, призывы. Понятно, люди ещё не довоевали, и теперь они героически сражались во сне, как бы заново переживая все кошмары минувших боёв. Наконец в лагере Аленштейна Собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть, а чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае. Лишь тогда немцы подогнали к станции длинный товарный состав для перевозки скота. Безжалостно распихали нас по вагонам. Конвоиров было мало. Нам даже позволили насиль же распахнуть двери теплушек. Мы поехали. И помню Молодой белобрысый парень, свесив ноги из дверей вагона, надрывал душу в истошном и дурацком пении, более похожем на истерику. «Елки-палки, лес густой, ходит Ванька холостой, кады Ванька женится, кудыть Манька денется». Епимах не отлипал от меня, настойчиво уговаривая «бежим, прыгнем, гляди, и двери открытые». Терпи, — сдерживал я его, — двери-то, правда, открытые. А вдоль насыпи бродят дозорные. Прыгни под насыпь. Так после тебя, отец семейства, и могилки не останется. Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу, двери закрыли, и мы ехали не весь куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился. Я прочёл название станции Гальбе. "Это где же мы?" спросил дипимах Гадючий. "Недалеко от Берлина, так что не унывай. Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения. Не вдали находился лагерь кроссен для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами. Оттуда вечерами лился электрический свет, дымились печные трубы. Епимах, годёчий, чуть не отволтузил меня. "Телегент проклятый, сказывал же тебе, что бежать надо было ещё в Пруссии, а теперь завезли на погибель. Будь умнее", убеждал я вахмистра. «Еще повидаешь свою задрыгу, еще не раз надаешь ей по шее, чтобы себя не забывала. А сейчас терпи, главное — выжить. Попробуй, выживи. На германской ты помойной яме даже ворона с голоду околеет. Сдохнем, и мы!» Ети их в душу! Пленные наладили в бараке печурку, грелись возле нее по очереди, жадно улавливая ладонями слабое тепло. Пленные наладили в бараке печурку, С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один учёный не мог объяснить мне, отчего на человеке, даже очень чистоплотном, вдруг появляются вши. Думою эти твари вечные и неразлучные спутники народных бедствий, которые только и ждут, когда грянет война или случится голод. Между тем близилась зима, И однажды, оглядевшись вокруг, я увидел, что вместо прежних людей меня окружают не люди, а какие-то призраки, обвешанные лохмотьями, кишащие паразитами. Теперь я сам пожалел, что ранее не послушался вахмистра, и бы стал понимать, что нас ждёт. Я предупредил Епимаха гадючего: Бей их проклятых. Сам знаешь, где зашевелилась вошь". Там в скором времени явится тиф. Комендантом лагеря в Гальбе был офицер запаса, бывший агент компании Зингер по распродаже швейных машинок, весьма популярных среди женщин разных сословий. Он долго мотался по городам и весям России, хорошо знал русскую жизнь, но особенно любил русские народные песни. по этой причине все мы, маршируя даже в направлении отхожего места, обязаны были услаждать его слух своими песнями. Я никогда не пел, ибо не считал себя обладающим вокальными способностями, как другие счастливчики. Комендант заметил моё молчание и огрёл меня палкой. Запевай, русская скотина, или сгною в камере. Мне, солдату, Пришлось исполнить персонально для него: соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поёт. Никаких ярких воспоминаний из плена я не вынес, но зато в памяти уцелели две выразительные встречи. Однажды нас предупредили, что на обед будет гороховый суп с мясом, и чтобы мы вели себя пристойно, не кидая с на миски с супом, словно ненасытные звери. Нас посетит очень видное лицо, весьма близкое к его величеству кайзеру. Вопросов лучше не задавать. А если он сам спросит, надо бы ответить, что мы очень довольны пребыванием в плену, не участвуя таким образом в преступлениях кровавого царизма. Вообще, замечу, немецкие власти поощряли в нас ругань по адресу царя и царицы. — Как зовут высокого гостя? — спросил я коменданта. — Очень знаменитый человек, Смен Гедин. Нас построили возле обеденных столов, протянувшихся вдоль барака. Перед каждым, искушая нас, стояла миска с гороховым супом. но мы лишь вдыхали аромат пищи, не смея прикоснуться к ней до появления гостя. Я не читал, но однажды листал двухтомник Свена Гедина о его маршрутах по Азии, а теперь мне было даже любопытно увидеть автора. Вот он появился, облаченный в богатую шубу, снял мохнатую шапку. Лицо его было сытое, холеное. Стрижка волос короткая, как у прусского фендрика, броско сверкали стёкла пенсне. Геден обходил наши ряды, вглядываясь в нас с таким же отвращением, с каким, наверное, микробиолог рассматривает бациллы ещё неизвестные научному миру. Диалог между Геденом и нами строился таким образом: "Почему вы осмелились развязать войну с Германией?" Все заткнулись. Только один храбрец из угла вякнул: "Чтоб Австрия не издевалась над сербами". "А вам-то какое дело до сербов? Сербы наши братья, славяне". На это последовал вполне академический ответ Гетина: "Все славяне отсталая, вымирающая раса". пригодное лишь для удобрения картофельных полей в Германии. Я не вижу надобности для России вступаться за сербов, которым Австрия желала нести яркий свет немецкой культуры и правопорядка. Вот тут сорвался мой вахмистер, епимах гадючий. «Врёшь, — Врешь, падла! — заорал он на весь барак. — Да у нас-то даже в конюшнях лампочки по сорок свечей под потолок вкручивали, чтобы лошади газеты читали. А здесь, гляди сам, сидим в потьмах, в приденном свете пожрать радуемся. Переведите — Переведите, — обратился Гедин к нашему коменданту. Тот перевёл, что оравший вахмистр выкрикивал проклятия царскому режиму загубившему его жизнь и карьеру. "Это очень хорошо", сказал Геден шестой дали. "Чем-то я, наверное, привлёк его внимание, может, необычным профилем Наполеона, потому что Геден любезно спросил меня: "Вы из какой семьи?" Мой отец держал лавку с кабинетных товаров. Зачем вы пошли воевать? Германия объявила войну России, а это значит, русскому человеку следует браться за оружие. Сидеть либо дома и топить печку. Неужели думаете, что безтолковая и немытая Россия способна победить Германию? Вы, русские, полтора столетия не воевали с нею, и Европа жила спокойно, довольствуясь своим процветанием. «Тут я не вытерпел безграмотности Свена Гедина. Это вы, шведы, жили и процветали после прискорбного для вас случая, когда в 1809 году русская кавалерия горцевала под стенами Стокгольма. Вы бы, — сказал я, — как приятель германского кайзера, напомнили ему, что русские бывали в Берлине, а вот немцам бывать в Петербурге не приходилось». Кто-то, заметив, что суп остывает, выкрикнул: "Когда закончим трепаться? Не мешай Кондор жрать, а то ведь сам видишь, совсем остыл. Апетит пропадает". Свенгедин надел роскошную шапку и величаво удалился. А мы алчно схлебали суп и облизали тарелки до чистоты. Вскоре комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России как уполномоченная Международного Красного Креста. На этот раз суп с мясом не обещали, и потому глядеть на даму никому не хотелось. Но когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал её. Это была Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне её фотографию, память на лицо у меня превосходная. Самсонова в белом обличии сестры милосердия была принята немцами очень хорошо. Но, кажется, её мало волновали наши клаповыеши. Она приехала искать среди пленных людей знавших место гибели её мужа. Я, подумав, рискнул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 Ты бы, барыня, коли с царем чай пьешь, привезла нам утешение, а не крестики. Да кель мы тут в холодрыге да голодухи загибаться будем. Уповайте на скорую победу и свободу обрящите. Лучше б она этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой — Так словно всадил в него заряд дроби, перемешанный с солью. Передайте царю, что когда тысячи таких, как мы, вернёмся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего. Мы ещё раз квитаемся. Нет, не германская пропаганда. Сами пленные своим умом доходили до мыслей. до которых ранее они не додумались.